Глава 1279. До того момента, как солнце начало клониться за горизонт, отряд встретил ещё только двух немёртвых. Оба обладали, что характерно, такой же устойчивостью, как и предыдущий. Хаджар, сначала думавший, что перед ним устраивают спектакль, с какой целью Аврааму и его людям разыгрывать подобное? Вопрос уже десятый. решил убедиться в аномальности местных скелетов после того, как первый же из хиликов остановил, пусть и с трудом, его полновесный удар все сомнения пропали. С этим портом мертвых действительно было что-то не так. Остановимся в нашем месте. Абрахам убрал пространственную карту. Кольцо на его пальце вспыхнуло серебристым светом и снова потухло. Хадзар почувствовал в этот момент укол силы в реке мира, причём вызван он был именно кольцом, такого прежде ещё никогда не было. Смерть всегда рядом, повторил свою излюбленную фразу Гай, но ночью особенно. По улице прав Абрахам опять подкручивал усы. Когда скроется солнце, улицы наводнят хилики. И некоторые из них будут куда сильнее, чем те, с которыми мы имели дело днём. Так что поторопимся. Хаддар, как и прежде, шёл в авангарде с Гаем. Они свернули с главного проспекта и направились куда-то в глубь хитросплетения тесных улочек и поворотов. Тени, отбрасываемые старинными развалинными ветхими стенами, ставшими очертаниями для пустых каменных коробок, Всё росли. Чем ниже солнце, тем плотнее мрак, стелющийся под ногами идущего. Он приобретает свойство вязкой смолы, затягивает внутрь, пытается утопить в себе, погрузив душу в самые мрачные уголки того, от чего обычный человек спасается под светом едва тлеющие лучины. "Не смотри", прозвучал хрип Гая, "утащит" Хаджарат вернулся от оживших теней, жарко лоскавших его сандалии. Это проклятое место, продолжил по улице, при этом не сводя взгляда с лунного полумесяца. Тот, напоминая собой дельфина, то и дела выныривал из-под тяжёлых облаков, как и весь этот мир. Иногда, когда мы с Абрахамом напьёмся, я фантазирую, что было бы, останься я в родном городе и Я тебе скажу, что было бы одноглазый, и Ц шла не так уж и далеко, так что прекрасно слышала разговор. Впрочем, даже находись она за сотню метров, всё равно при желании услышала бы. Такова сущность адептов. Ты бы к 40 обзавёлся животом и лысиной, женился бы сначала на ровеснице, а потом, когда она постарела бы быстрее тебя, нашёл себе помоложе. У тебя были бы дети от двух жен и двух любовниц. Каждый день ты бы вставал с мыслью, где достать денег, чтобы протянуть следующую зиму. И каждую зиму размышлял, как дожить до лета. И в один прекрасный день понял бы, что всю жизнь прожил в погоне за миражом. А лежа на смертном одре, когда все многочисленные твои отпрыски еще при живом предке делили бы наследство, предавался бы мыслям о том, как сложилась бы жизнь, стань ты практикующим. У тебя очень скверное представление о жизни смертных, скривился Гай, отчего его лицо и без того обезраженное маской, стало выглядеть ещё более неправильно. Зато оно реальное, встряхнула копной волос Иция. Без всяких романтических иллюзий, будто смертные счастливо живут. Хаджар сохранял молчание. Будучи генералом Лунной армии Лидуса, он достаточно повидал смертных, их сгорбленных стариков, умирающих в полях, и беззубых старух, которые отдавали свои жизни ради того, чтобы вырастить следующее поколение сгорбленных стариков и беззубых старух. Это была тяжёлая жизнь, полная тягот и лишений. ничуть не проще, чем у адептов, каждый день сражающихся за жизнь. А смертные действительно так живут, задумчиво сказала тенет, и, наверное, и сама не заметила, как произнесла это вслух. Благо, что примерно в ту же секунду Абрахам Обрадонов воскликнул: "А вот и наше укрытие". Так что на ремарку принцессы Драконов не обратили внимания. Хаджар спокойно убрал ладонь с рукояти меча и несколько облегчённо выдохнул. Он был уверен, что в бою один на один сможет одолеть Гая, но в данном случае Полулицы сражался бы не в одиночку, а с поддержкой ещё трёх адептов. И если силы Густофа и Иицы Хаджару желиться зрел, когда те помогали разобраться с хилеками, то Абрахам всё ещё оставался казарной картой. от которой не знаешь, чего ожидать. Проклятие выругался Хаджар, как и в случае с пустошими и заброшенным городом, здесь тоже имелось здание, которое, казалось, не тронуло время. Круглый купол, укрытый позолоченными листами, им было, наверное, не меньше полусотни эпох. Времени достаточно, чтобы молодые звёзды успели постареть и погаснуть. залоченный купол отражал звёзды, словно начищенный до блеска. Он зеркальный гладью забирал свет чёрного неба и разливал его среди забытых монументов прошлого. Длинная колоннада из белого мрамора не испорчена ни единой трещинкой. Высокое крыльцо, над которым висел ироглев, значение которого Хаддар не знал, но ему и не нужно было Он знал, что это великий аксер, низко поклонился Абрахам. Мы вновь обращаемся к тебе за помощью и поддержкой. Пусть твой свет разгонит тени этой ночи и примет нас в свою колыбель. Аксер, бог света, один из тех, кто стоял среди богов, когда дерево было превращено в человека, человек в бога, и тот бог стал чёрным генералом. Именно свет Аксера создал ту тень, которая стала вечным спутником первого из Дарханов. Где-то позади, в глубине старого города, прозвучал низкий гул. Звук, который никак не мог быть порожден человеческим голосом. «Пойдемте», — поторопил Абрахам, — «переждем эту ночь в храме, а завтра на рассвете отправимся к лабиринту». И Лис, плут, как Авраам она звал Гай, первым вошёл под сеньи дома Бога. Следом за ним отправились и остальные. В какой-то момент на улице остался стоять один лишь Хадджар. В последний раз, когда он оказывался в храме, всё это закончилось тем, что один из тех, кого он, наверное, мог бы назвать другом, отдал свою душу этим самым богам. убил одного из близких Хаджара, а затем и сам пал от его же руки. Все эти события, калейдоскопом острых осколков разбитого зеркала собственного прошлого, впивались в память Хаджара. Пойдём, Хаджар моргнул. На лестнице стояла тень нет, невысокого роста, в походном костюме, с собранными в косу волосами, она протягивала ему руку. миниатюрную с тонким запястьем, но почему-то Хаджар чувствовал надёжность в этом жесте. Что-то зашелестело в его волосах. Ветер игрался с песком и пылью. Он мотнул головой и, повторяя недавний жест принцессы, проигнорировав её руку, поднялся по лестницам храма, поравнявшись с драконицей, Хаджар коротко обронил Следите за тем, что вы говорите, моя принцесса, произнёс он на наречии языка драконов. Сражаться одновременно против мёртвых и живых это не то, что мы сейчас можем себе позволить. И с этими словами Хаддар, чувствуя на себе пристальный взгляд принадлежащий вовсе не драконице, вошёл в дом своего врага.